Эверард вздохнул. Его собственное унизительное пленение действительно оказалось поворотным пунктом. Шоу с молниями едва не заставило монголов удрать без оглядки. Многие с воплями попадали на землю. После этого все они будут вести себя еще агрессивнее, чтобы стереть воспоминания о своем малодушии. Тахтай пошел в атаку на источник грозы, скорее с перепугу, а также из вызова. Лишь горстка людей и лошадей была способна сопровождать его. Да и сам Ли приложил к этому руку. Скептичный ученый муж, знакомый с ловками фокусников и чудесами пиротехники, уговорил т а х т а и напасть первым, пока их не прикончило ударом молнии. «Истина, сынок, заключается в том, что мы недооценили этих людей. Нам следовало взять с собой специалиста». н у т р о м чувствующего все тонкости их культуры. Так нет же. Мы решили, что нам хватит собственных знаний. А теперь что? Спасательная экспедиция патруля в конце концов обязательно появится. Но Джо умрет через день-два. Эверот р взглянул на каменное лицо воина, ехавшего слева. Вполне вероятно, что и меня к тому времени не будет в живых. Они все еще нервничают и охотно свернут мне шею. И даже если другая группа патруля выручит его из этой передряги, что маловероятно, то как потом смотреть в глаза товарища? От агента-оперативника, учитывая особые привилегии этого статуса, ожидают умения овладеть любой ситуацией без посторонней помощи, не ставя при этом под угрозу жизнь других, не менее ценных сотрудников. «Так что я со всей искренностью советую тебе больше не пытаться обмануть нас». «Что?» Эверард обернулся к Ли. «Ты что, не понимаешь?» Удивился китаец. «Ведь наши местные проводники сбежали. Но мы рассчитываем вскоре встретить другие племена, завязать с ними знакомство». Эверард кивнул, раскалывающийся от боли головой. Солнечный свет резал ему глаза – Его не удивляло успешное продвижение монголов через десятки разноязыких областей. Если не забивать ум грамматическими тонкостями, за несколько часов можно выучить необходимый минимум слов и жестов, а потом днями и неделями практиковаться, разговаривая с нанятыми провожатами, и брать проводников от одного племени до другого, как мы делали раньше, продолжал Ли. «Если ты поведешь нас в неправильном направлении, это быстро обнаружится, и тактайно окажет тебя самым нецивилизованным образом. С другой стороны, верная служба будет вознаграждена. Ты сможешь рассчитывать на высокое положение при здешнем дворе, когда мы завоюем эти земли». Эверард не шелохнулся. б р о ш е н н ы й невзначай похвальба словно контузила его. Он предполагал, что патруль пришлет другую группу. Ведь что-то должно помешать возвращению т а к т а я Но так ли уж это очевидно? Разве стали бы приказывать им вмешаться в ход истории, если бы в этой самой точке континиума, каким-то парадоксальным, непостижимым для логики XX века образом, не возникла неопределенность, какое-то нарушение, тысячи чертей, Монгольская экспедиция может увенчаться успехом. Возможно, будущее американское ханство, о котором Сандаваль даже не смел мечтать, окажется реальностью. В пространстве времени бывают изгибы и разрывы. Мировые линии могут раздваиваться и стягиваться в петли, в результате чего внезапно возникают предметы и происходят ничем не обусловленные события. Но эти бессмысленные перебивы быстро исчезают и забываются. Так случится и с Мэнсом Эверардом, застрявшим в прошлом вместе с мертвым Джоном Сандувалом, с Мэнсом Эверардом, прибывшим из будущего, которого никогда не будет в качестве агента патруля времени, которого никогда не было.